Глава вторая. Как обычно, в последнее время Амар и в это воскресенье пошел в кофейню, чтобы встретиться там с Акашей. Было около десяти часов утра. Стая облаков плыла над городом. Деревья и возвышавшиеся над ними здания города тонули в сероватом прозрачном воздухе. Тонкие силуэты кипарисов и миноретов казались еще тоньше. Временами выглядывало июньское солнце. Тогда сияющая дымка, словно ореол, окружала предметы. Это был благодатный день, полный тонкого очарования. Люди, экипажи, животные двигались, образуя множество потоков. Грубые бурнусы соседствовали с блузами бокалейщиков. Торговцы... С расчесанными бородами проходили мелкими шажками, размахивая руками. Кафе не вмещали посетителей, которым приходилось занимать выставленные на улицу столики. Улочки нижнего города заполнила толпа темная, как смола. В кофейне Амар нашел Акашу, сидевшего в одиночестве в своем любимом углу. «Ты опять, Бог знает, о чем задумался!» — сказал Амар, неожиданно подходя к нему. Акаша медленно провел рукой по лицу. — У тебя сегодня какой-то странный вид, — продолжал Амар. — Уж не случилось ли что-нибудь с тобой? Акаша посмотрел на него. В его глазах отражалась такая тоска, что Амар смутился. Акаша признался. — Это как-то сразу нахлынул на меня сегодня. Он подпер голову рукой. Пора мне уходить. Не могу я больше. Амар подумал, что когда Акаша уйдет, многое сразу пояснится. Он чувствовал, что ткач не создан для борьбы, и ему было больно видеть большую душевную силу этого человека, униженный и побежденный. Неужели люди стали до такой степени чужими друг другу? Амар не понял. «Что ты думаешь об этом, а?» Продолжал расспрашивать его Акаша. «То, что ты сказал, правда». «Значит ли это, что иногда я говорил неправду?» Глаза Акаши помрачнели, это удивило Амара. «Дело не в выдумках», — печально добавил Акаша. Его лицо вдруг осветилось доброй улыбкой. «Никогда люди не были в таком бы положении, как сейчас» если бы по отношению к ним не была допущена несправедливость. Он наклонился к Амару и прошептал. Наш народ был жестоко оскорблен. Из-за этого может произойти что-то ужасное. В кофейне воцарилась тишина. Оба долго молчали. А Коша вернулся к своей мысли, как возвращается больной к ноющей ранее. Я не могу больше оставаться. Он вздохнул, полуобернулся к Амару и повторил вполголоса Я больше не могу, и снова продолжал свои рассуждения. Наш народ стал чрезвычайно чувствительным. Он остро чувствует все обиды, нанесенные ему как сейчас, так и в прошлом, до того остро, что прямо непостижимо. Мальчик почувствовал, как давят на него стены, скупой свет и неподвижность вещей. Народ чувствителен также к доброте, к дружеским словам. Все это, без сомнения, было и в прошлом, но сегодня его сердце бьется, как не билось еще никогда. Что из этого выйдет? Добро, я надеюсь.